На третий день наш скорый дошел до Киева, где была пересадка. Я собрал вещи и отправился к другому вокзалу. Поезд на Одессу ушёл отсюда. Там через два часа подали вагоны к перрону. Мои вещи проводник занес в купе, которое я выкупил. Часть вещей ехала в багажном вагоне. Так что оставшиеся полчаса до отправки я гулял по перрону, ноги разминал. Купил в ресторане воды в бутылке и изредка прикладывался прямо через горлышко. Это неприлично, на меня многие поглядывали, но мне было плевать. пить хотелось, и я пил. Я вас узнал Вы, Алексеев, командир палады знаменитом Алексеевском рейде. Услышав детский голосок, я обернулся и с некоторым удивлением посмотрел на парнишку лет одиннадцати в форме гимназиста, видимо, мочеклассника. Рядом с ним пунцовые стояли две малолетние барышни, видимо, его сестры, лет восьми и двенадцати на вид. Могу я ошибаться? Ты не ошибся. Узор сокол из племени большого змея. Алексеев это я. Вокруг нас начала собираться толпа. а парнишка продолжил уверенным, даже требовательным тоном. Я, то есть мы очень рады с вами познакомиться. Только почему вы пропали? В газетах об этом писали, даже слух ходил, что вас старые адмиралы убили, чтобы вы их должности не заняли. Это чушь. После того, как я ушел в отставку, иначе никакой службы бы не было, меня бы чинами задавили. Я почти месяц путешествовал по Дальнему Востоку. Там очень красивые места. Я охотился, рыбачил, людей не встречал. Потом решил заняться морскими путешествиями. Сейчас еду в Одессу, куплю судно и хочу обойти на нем вокруг света. Буду заниматься подводными исследованиями, искать сокровища на затонувших испанских галеонах. Мне нравится эта идея, и я хочу ее осуществить, считая это моей мечтой. Но ведь вас наградили, представили к званию, выкрикнул из толпы какой-то мужчина в котелке, записывая за мной речь в блокнот. О награждении я узнал всего лишь два дня назад. До этого, когда в районе Харбина вышел к людям То прочитал газету из Владивостока. Там про меня мало что хорошего написано было, скорее наоборот, только худшее. Больше я прессу не брал, а тут случайно прочел. И честно скажу, если выбирать приключения и поиск сокровищ или возвращение на службу, то я даже думать не буду. Служба меня полностью разочаровала. Да и не люблю я командиров там головой. Практически все они своим должностям не соответствуют, ограниченные и недалекие люди. Не все такие, Но мне вот так неудачно встречались только они. Да и трусы через одного. Боялись японцев и придумывали разные способы, чтобы только не встречаться с ними. Командиры боялись потерять свои корабли, ведь без них они потеряли бы все. А зачем им это нужно? Воевать за Россию, бить японцев? Да бог с вами. Пусть другие дураки воюют, а они сохранят корабли, получая надбавки за службу в зоне боевых действий да еще благодарность за это получат. Старшие военные морские чины Это бюрократы и чиновники. Они забыли, когда были молодыми лейтенантами, забыли, что такое честь, отвага и патриотизм. Для них личное благополучие важнее родины. Если бы их должности отдали молодым офицерам, победа на море давно была бы за нами. Систему мне не сломать, поэтому я и ушел. Вот такие правила на флоте. Мне они не нравились, а извините, я ничего не могу. Мой угон "Палады" жест отчаяния, который, к сожалению, ничего не изменил. Но ведь ваши боевые товарищи остались там на войне. тихо сказал парнишка-гимназист. Условие между мной и командованием Тихоокеанской эскадры таково, что меня отправляют в отставку, и я не возвращаюсь. В ином случае меня за угон крейсера ждали каторга и ссылка. Выбор очевиден. Я уже не морской офицер и не имею права носить форму и погоны. Фарс с награждением меня, конечно, удивил. Бунтарей не награждают. Видимо, власти решили взять ситуацию в свои руки. Не знаю, чего они хотят, но этого уже не желаю я. Я получил свободу, могу делать что пожелаю. И сейчас возвращение на службу это все равно что кандалы для моей свободы и мечты. Я понимаю, идет война, и я должен быть там, где воюют мои боевые товарищи. Я всей душой желаю к ним присоединиться, но мне этого просто не дадут. Даже если меня восстановят в чине и отправят во Владивосток, максимум, чему я могу ожидать это получение должности командира артиллерийской батареи на берегу или командира запасного экипажа. На корабль меня никогда не пустят, второго угона не допустят. Так что смысла никакого нет. Если только в морскую пехоту направят. Я бы там с удовольствием повоевал. А сейчас извините, сигнал отправления моего поезда. Всем желаю всего наилучшего. Пройдя сквозь толпу, покивав многим, некоторым руки пожал, я прошел в вагон и устроился в своем купе. Хотел ехать один. Поезд, покинув вокзал, стремился прочь от Киева. И меня сняли на первой же станции, где поезд встал. принимая новых пассажиров, пока паровоз пополнялся углем и водой. Зашли трое в форме жандармов и не особо объясняя свои действия, отговариваясь приказом, сняли меня с поезда, забрав все вещи и вечером посадили на обратный поезд в Киев. Сопровождали меня двое офицеров. В Киеве посадили на поезд, что шел в столицу. Ну, стало понятно, для чего все это. Сопровождающие сменились и так и ехали до Санкт-Петербурга. Уже на месте один из жандармов сказал: Вас желает видеть его императорское величество. Мы можем заехать в дом ваших родителей. Я знаю, где он находится. Мои родители от меня отказались, так что больше у меня их нет. Поэтому гостиница ничего более отказались. Помещик Алексеев очень верит газетным статьям, где меня очерняли. Не волнуйтесь, у них еще два сына и дочь, хоть каждые пять лет отказывайся от очередного ребенка». Нанимать пролетку не требовалось, она уже ждала. С жандармом на козлах, видимо, служебная Еще двое жандармов были верхом. Так мы добрались до лучшего отеля гостиницы. Я из памяти Алексея о нем узнал и снял трехкомнатный номер с санузлом. Вещи занесли и оставили в спальне, и мы отправились к портному. У меня были только походная и домашняя одежда. Старую офицерскую форму я давно выкинул и частично пустил на тряпки. Я ею активно пользовался, пока путешествовал по тайге. Вот она в негодности пришла. Жандармов уже не было. Меня передали гвардейцам, царским шаркунам, что меня теперь сопровождали. Один заикнулся о морской военной форме, когда я заказ портному делал. Но я не обратил на него внимания, поэтому заказал очень дорогой, приличный костюм для визитов. Портной снял мерки, обещал, что завтра к утру будет. Но император желал видеть меня сегодня вечером, а уже был полдень, так что пришлось наживую делать все при мне. Хорошо, что готовый костюм был, подогнали под меня. Наконец он был готов, сидел как влитой. Я и туфли в тон успел купить к нему. Тут же переоделся, походный костюм отправили с курьером в гостиницу, уберут в мой номер, а мы с гвардейцами отправились к зимнему дворцу. Император был там. И вот вскоре, пройдя секретаря, я по приглашению прошел в кабинет императора Всероссийского. Кроме него в кабинете было два генерала. Кажется, один из них военный министр Сахаров, и адмирал-лейтенант, морской министр Авелан. Этого я знаю. Ишь ты, какие фигуры тут собрались? Вежливо со всеми поздоровавшись, я подошел к столу, за которым сидел император Николай II. С интересом меня изучая, тот кивнул, отвечая на приветствие, после чего сообщил вот что. Дворянин Алексеев, вы восстановлены на службе. Вот приказ и патент на звание капитана первого ранга. Наградные документы на ордена, сами ордена и приказ отбыть во Владивосток, где без промедления вступить в командование броненосным крейсером первого ранга Рюрик. Я молча стоял и смотрел на выложенные документы и коробочки с орденами, после чего посмотрел в глаза Николая и сказал: "Нет, спасибо, не интересует. Военная морская служба меня разочаровала. Вы об этом уже говорили репортёрам, не стесняясь резких слов". Кивнул император на пачку газет на крае стола: "На мой взгляд, очень некрасиво выставлять в этом свете свое командование, которое верой и правдой заслужило уважение к себе. «Выслуженное в мирное время и заслуженное в боях Это разные вещи, ваше императорское величество. Я не уважаю первых и уважаю последних. Жаль, что их не так много. Адмирал Макаров был и из таких, но он погиб. Капитан Алексеев, имеете совесть говорить такое в лицо своему императору? Возмутился морской министр, а остальные только хмуро смотрели на меня. Я не капитан, не офицер, а простой гражданин Российской империи. Прошу не повышать на меня голос. Я не ваш подчиненный», ответил я и, повернувшись к Николаю, сказал ему: Я отказываюсь от подобных хм, даров. Я могу идти. У меня большие планы на будущее, и я бы хотел их выполнить. Какие у вас планы? поинтересовался тот не без интереса. Куплю судно, совершу в одиночку кругосветное плавание, оборудую судно и займусь морскими исследованиями, поиском и подъемом со дна сокровищ к утонувших судов. Мне удалось добыть координаты утонувшего в 17 веке испанского галеона. Лежит всего на глубине 10 метров в нейтральных водах. Примерная оценочная стоимость груза 25 миллионов рублей золотом. Это по самым скромным оценкам. Мне это интересно. и Я этим займусь. Зачем мне служба? Я свободен и нет начальства над головой. Я понял, какое это счастье только после отставки, и это ощущение своей свободы терять не хочу. Тем более я не сомневаюсь, что меня быстро переведут куда-нибудь в глушь. Да и крейсер выдают устаревший и слабо бронированный. Видимо, рассчитывают в боях избавиться от него, а заодно от меня. Спасибо, ищите кого-нибудь другого. Я отказывался ранее и отказываюсь от подобной чести сейчас. Слово «честь» я выделил интонацией, и ее уловили. Император, откинувшись на высокую спинку стула, сложил перед собой руки домиком, играя пальцами, и вдруг спросил: "Ваши условия?" "Да нет у меня никаких условий, ваше императорское величество. Мне это все просто не нужно. И все же." Ну, я действительно задумался. "Для начала дайте слово, что после окончания войны меня отправят в отставку." Продолжать служить в мирное время я не хочу. Планы мои на будущее вы знаете. Принимать под командование Рюрик я не желаю. С ним каши не сваришь. Тот пригоден только для охранной или дозорной береговой охраны. Машины изношены, часто выходят из строя. Для рейдов крейсер не годится, для линейных боёв тоже. Балласт на ногах тех эскадры. Это я, конечно, сильно преувеличил, но выпускать Рюрик в море можно только с сильным прикрытием. Я даже готов командовать морской пехотой, если будет приказ ее сформировать, но не этим старичком. У меня есть идея по высадке десантов на территории Японии. Не для захвата, для запугивания. Ну и действия в составе Тихоокеанской эскадры, блокированные японцами во Владивостоке, не по мне. Вот работать автономно, устраивать рейды по коммуникациям японцев это, на мой взгляд, именно то, что нужно. И десанты можно высаживать. Балтийский флот под командованием контр-адмирала Рождественского формирует эскадру, которая готовится выйти на помощь Тихоокеанскому флоту. Японцы будут биты, если англичане не вынудят вас пойти на переговоры о перемирии. В этой войне они, несмотря на нейтральную позицию, играют на стороне японцев и зарабатывают на этом огромные деньги. Им поражение Японии как кость в горле, и они его не допустят. Сейчас мы говорим не об этом. В состав формирующейся эскадры входят новейшие броненосцы типа Вородино. Капитан императора Александра Третьего, Уже полгода просят об отставке по состоянию здоровья. Он действительно болен. Я предлагаю вам принять командование этим броненосцам. Что вы сейчас скажете? Неожиданно. Я был действительно удивлен. А вот морской министр с возмущением в тоне сказал: "Ваше императорское величество, это не по правилам. Война меняет правила, Федор Карлович. Так что скажете?" Заинтересовали. Но я все равно не понимаю вашего такого интереса именно к моей персоне. сказать откровенно, на флоте хватает офицеров, которые гораздо лучше и опытнее меня. Офицеры Тихоокеанской эскадры отказались подчиняться приказам, пока вас не вернут обратно. Команды кораблей также отказываются выходить в море. Прошел слух, что вас убили, и в этом замешаны власти Дальнего Востока и командование эскадрой. Именно поэтому эскадра стоит во Владивостоке и не выходит в море дать бой японцам. Именно поэтому меня пригласили к вам во дворец, швырнули в лицо документы и ордена. Мол на подавись, и пинком собрались отправить обратно во Владивосток. Как-то это некрасиво смотрится со стороны. Николай встал, поправляя форму в офицера лейб-гвардии, и глядя мне в глаза, сказал: "Императоры тоже подвластны эмоциям, и ваши действия, а также бегство очень сильно мне не понравились. Сейчас я у вас прошу прощения за это. Во дворце будет организован бал. Я покажу свое расположение к вам перед народом. Будет торжественно проведено награждение. Все это будет освещено в прессе". Добавлю, что все ваши просьбы меня устраивают. Прежде чем я дам ответ, позвольте вопрос. Нужно кое-что уточнить. Задавайте. Когда выходит из кадра Рождественского? Это секретная информация, но вы должны знать, через две недели не все готово к выходу. Ваш будущий броненосец полностью готов. Ясно, ваше императорское величество. Две недели это слишком большой срок. Я готов принять под командование броненосец, но прошу выпустить корабль через четыре дня. Добравшись до Японии, я устрою рейды по ее коммуникациям, не заходя во Владивосток. Для такого похода мне нужен угольник с хорошим углем, два транспорта обеспечения с припасами и снарядами, войсковое судно, полк пехоты на нем для десанта и желательно для усиления пару миноносцев класса истребители. Если все это будет, то действуя автономно и не заходя во Владивосток, я смогу усилить действия корабля на коммуникациях Японии. Идти одному через Атлантику и Тихий океан опасно. А вас сообщат и перехватят. Не думаю, улыбнулся я. Я планирую идти через Северный Ледовитый океан и через месяц окажусь в Японском море. Бункировку я тоже считаю, но это слишком опасно. Не зная пути, можно застрять во льдах, удивился император. Как же мне повезло, что такой маршрут я знаю и смогу провести корабли по этому пути. Я действительно там бывал и знал те воды, так что этот авантюрный план, на мой взгляд, вполне рабочий. Я был уверен, что император откажется. Слишком многого я просил, наглел без меры. Однако тот меня удивил. Посмотрев на морского министра, Николай спросил: "Что вы думаете по этому поводу? Этот мальчишка слишком много на себя берет, ваше императорское величество?" Вдруг взорвался тот. А я еще думал, чего это он медленно краснеет, а тот в бешенство приходил. Министр еще что-то хотел выкрикнуть, остальные благоразумно молчали. Но император остановил его жестом руки и обратился ко мне: Ваши условия меня устраивают. За четыре дня успеете. Если палки в колеса ставить не будут, то да, не будут. Это я могу вам твердо пообещать. Завтра получите приказ о вступлении в командование кораблем. Документы будут приготовлены, а сейчас можете идти. Да, бал завтра как награждение. Вам пришлют приглашение. Всего хорошего, ваше императорское величество. Слегка наклонившись, я покинул кабинет и на пролетке меня доставили в номер. Гвардейцы отбыли А я, вздохнув, отправился за покупками. Форму заказывал парадную и повседневную, согласно моему новому званию. Парадную портной пообещал справить к утру, остальное чуть позже. Ну и дальше закупался. Пару ящиков вина купил, мало ли, угощать кого придется. Эти пять дней перед выходом пролетели очень быстро. Было награждение во дворце, и прямо в бальном зале при столпотворении гостей. Я получил патент на новое звание и ордена приказ о назначении на корабль. Кстати, на балу, к моему удивлению, оказались и родители Александра, да еще младший брат и сестра. Средний находился в пехотном училище, первый курс закончил, ко второму готовился. В летних лагерях сейчас Алексеевы смогли выгадать время и подойти ко мне. И Я мысленно скривился. Еще их тут не хватало. В общем, родители попросили прощения, на которое ответ так и не получили. Я смотрел на них как на пустое место, а вот с братом и сестрой общался охотно и приветливо. В общем, тут и дурак поймет, что прощатья я их не намерен, а дураками они не были. Как-то скуксились, явно огорчились. Ничуть их не жалко, сами довели все до такой ситуации. На балу я еще встретил княгиню Ольгу. В одной из прошлых жизней она моей супругой была, летчицей. Но сейчас ей всего 4 годика, впервые вывели в свет. Не знаю, чего император добивался, почему их сюда пригласил. Я об этом точно не просил. Но под конец бала были гонки. Я от них уходил, а они преследовали Видимо, измором хотели взять. Между прочим, на балу и командир императора Александра Третьего был. Мы познакомились и пообщались. Тот действительно выглядел плохо, но корабль и команду описывал с энтузиазмом. Было видно, что любит свое дело. С адмиралом Рождественским тоже тут на балу познакомился, как и с большей частью офицеров. После бала я забрал из гостиницы все вещи и отправился в Кронштадт, где и стоял броненосец. Там командир представил меня команде, забрал вещи и отбыл. Ну а я после принятия корабля приступил к его изучению и к подготовке к выходу. Приказ об этом уже поступил. Этим я следующие дни занимался. Команда и офицеры броненосца приняли меня неоднозначно, жалели об уходе прошлого командира, но вроде и я у всех был на слуху. В общем, мнения разделились, но вроде за оставшиеся три дня я своим энтузиазмом и профессионализмом завоевал некоторый авторитет. Что касается групп обеспечения, то я получил даже больше, чем рассчитывал. большой угольщик выделили. Тот был вооружен четырьмя 75-миллиметровыми пушками Кне, по две на носу и на корме. Слабовато, но что есть. Два грузовых судна со снарядами и припасами и плюс войсковое судно. На этих трех судах размещался третий стрелковый Его величество или в гвардии полк, усиленный легкой артиллерийской батареей из пятигорных пушек и пулеметной командой. Лошадей взяли всего полсотни, да и то для артиллеристов. И боевые корабли для разведки и установки якорных мин, на которых имелись средства сброса, а запас якорных мин больше сотни, имелся на одном из транспортов. Еще выделили в состав группы крейсера Аврору. К слову, там молодой капитан был, что тоже только недавно принял корабль. Так прошли эти дни, и под торжественный салют, на котором присутствовала императорская чета, мой броненосец, возглавив строй, украшенный флагами, покинул место стоянки и направился в сторону датских проливов. Чуть позже построение было изменено. Командир миноносцев, капитан второго ранга Коршунов, устремился вперед, Их задача разведка по маршруту. Потом шел мой броненосец следом Аврора, ну и транспорты. Благополучно выйдя в Северное море, где мы встретили два бронепалубных английских крейсера, повернули на север. А англичане излишне пристально отслеживали наше перемещение. и Я отправил к ним Аврору и оба миноносца прогнать докладчиков, что все сообщают японцам. Темнота позволила оторваться. Аврора чуть позже нагнала нас. Так мы по северному ледовитому и добрались до Берингова моря. Войдя на рейд Петропавловского порта, встали на якоря. В будущем это место будет известно как город Петропавловск-Камчатский, а сейчас это захудалая деревня, где едва ли четыре сотни жителей. Месяц прошел в походе. Немало времени тратилось на пополнение угольных ям кораблей и судов, причем миноносцы особо и не тратили уголь, а на буксирах тянулись за транспортами почти весь путь. Один котел работал для обогрева и всё. Этим я изрядно сэкономил ресурсы кораблей. В трюмах нашего угольщика показалось дно. Но обещанный месяц прошел, и мы добрались до зоны военных действий. Угля как раз хватило на переход. А для дальнейших действий я планировал отбирать его у японцев, перехватывая их транспорты. Для отдыха я дал три дня, и пока механики и инженеры проводили легкий ремонт систем, все же длительный переход прошли Команды, солдаты и офицеры гвардейского полка посещали берег, изучали достопримечательности. Желающие ходили на охоту, матросам выдавалось оружие. Коки просили свежую дичь, свежую рыбу у местных покупали. Гвардейский полк поставил на берегу палатки и три дня жил там. Котлы дымились, повара суетились. В общем, отдых для них прошел неплохо. Наконец, снова выйдя в море, не забыв гвардейцев, мы отправились дальше. К слову, командиром полка был свиты его величества генерал-майор Бакулин, и тот подчинялся мне как старшему воинскому начальству. Делал тот это с недовольной миной, но выполнял приказ императора. Первый удар я нанес именно там, где никто не ждал, Токио, столица Японии. За сутки до начала операции нам повстречался старый японский сторожевой корабль Чокай, который Аврора быстро пустила на дно. Это была наша первая победа. Среди поднятых на борт японцев оказался и капитан Вот с ними я довольно долго общался и получил нужную информацию. В Такийском заливе судно бывало не раз, охраняло устье. Днем за 8 часов до высадки я собрал на борту лежавшего в дрейфе Александра Третьего всех офицеров, гвардейцев и командиров отдельных подразделений, что будут участвовать в десантной операции, показывая на карте, что где находится, у кого какая работа предстоит, ставил задачи. Ну а когда стемнело, транспорты подошли к берегу, изменно носов и шлюпок высадили две роты первого и второй батальон на берег на территории префектуры Тиба, где были прямые и ближайшие дороги до Токио. Пулеметчиков и артиллеристов тоже закончили высадку только в полночь. В полку было два батальона, примерно по 1000 гвардейцев и офицеров в каждом. Одну роту первого батальона, усиленную двумя пулеметами, высадили чуть дальше, ближе к мысу. Она направилась к оконечности мыса, с которого видно Токийский залив. Их задача была захватить артиллерийские защитные укрепления, а второй батальон с артиллеристами и пулеметчиками под командованием генерала уже шел ночными дорогами к Токио. Всех свидетелей убирали, чтобы их появление оказалось неожиданным. Задача обстрелять военные объекты в Токио и соседних городках, по заводам, фабрикам и жилым кварталам я стрелять запретил. Одной роте усиленной пулеметом, был выдан мной приказ выдвинуться в небольшой деревушке рядом с Токио. и освободить лагерь с русскими военнопленными, что там находились. Транспорты отошли в глубь океана, ждали сигнала на эвакуацию. Угольщик отправился крейсерствовать. На борту был взвод гвардейцев, абордажная команда. Они весь месяц в походе тренировались брать на абордаж суда, надеюсь, не оплошают. Ну а мы, пользуясь предрассветными сумерками, прошли в Такийский залив от семафориев к сторожевому судну на входе. Стрелять не стали, чтобы не всполошились. Пусть думают в темноте, что мы свои. минных полей тут не было, слишком большой грузопоток. Этим мы и воспользовались. Я использовал японскую сигнальную азбуку. Пока те соображали, что я отправил, мы уже шли дальше. Броненосец шел, впереди обами на и замыкала колонну Аврора. Шли мы к Риду максимальным ходом. Удар нанесем по порту, стоянкам судов, по складам. В общем, что глаз радует, то и обстреляем. Двигаясь по заливу, пользуясь тем, что только-только начало светать, Я изучал окрестные воды в бинокль и приметив кое-что интересное, тут же скомандовал: "Выдать команде личное оружие, приготовиться к abordажу". Другие офицеры передавали приказы. На корабле все пришло в движение. Скрывался арсенал и выдавалось оружие. винтовки, револьверы, палаши. Боцманская команда готовила кошки, а я, старпом и старший штурман, на корабле изучали стоявший на якоре бронепалубный японский крейсер "Читосе". Закончив осматривать сонный корабль, Там только вахта стояла. На приближающиеся корабли там смотрели без интереса. Еще не опознали, да и легкий туман в заливе присутствовал. Я скомандовал старпому, который имел звание капитана первого ранга. Назначаю вас командиром абордажной партии. После удачного захвата корабля именно вы вступаете в его командование. Удачи. Есть. Старпом никак не выдал своих чувств. Лицо его было невозмутимым, но я приметил, как глаза у него радостно блеснули. Ему уже 39 лет, и он выработал ценз. Пора уже принять командование каким кораблем, но не было свободных. А тут был его шанс, и я отлично это понимал. Передать Авроре, открыть огонь постоявшим на якорях грузовым судам сразу, как начнется абордаж японца. Расчетом броненосца запрещается использовать крупный калибр, пока идет абордаж, использовать средний и малый по судам и порту. Японцы забеспокоились, но было поздно. Подошедший броненосец мягко показывая отличную выучку команды, Притерся к борту японца, полетели кошки, и как только корабли соединились, на палубу крейсера японцев с ревом хлынула толпа матросов. На таком типе кораблей 450-500 моряков в команде. Пока орудия Авроры и броненосца работали по порту, корабль брали отсек за отсеком, не стесняясь использовать оружие. Полчаса и тот очищен. Пленных сталкивали за борт. Берег рядом доплывут. Да а если не умеют, что ж, судьба такая. Я выделил 50 матросов и двух офицеров бывшему старпому. Теперь его должность принял капитан второго ранга барон Сербер. Тому должно хватить. Это по сути перегонная команда. Мой броненосец уже отошел от борта Трофея, и заговорили орудия главного калибра. Когда на японца усилился дым из труб, подали порыв. Поднимая якоря, крейсер снимался с места стоянки, следуя за броненосцем. А Аврора и Александр Третий лупили из всех стволов, не жалея снарядов. Запас мы с собой большой привезли, по всему, что было привлекательным в качестве цели. Курсируя по рейду, мы отправили на дно порядка 40 судов, что стояли на якорях. Десятка-два горели, часть потопленными наносами, которые использовали торпеды. Были разрушены сооружения порта, горели склады. А когда за Токио вдали начали взлетать зеленые ракеты, сигнал о помощи от гвардейцев, то главный артиллерист броненосца лично поднялся на мачту, ему там телефон заранее установили. Корабль я остановил, положив дрейф, и начал корректировать огонь. Ориентировался по ракетам, что гвардейцы пускали, помечая позиции противника. Вот по ним и били орудия с полчаса, пять 10 снарядов выпустили, пока не взлетели красные сигнал отбоя. Дальше, постоянно стреляя, мы на полном ходу направились обратно. То, что береговые батареи с одной стороны захвачены, уже стало известно. Когда мы подходили, нам подали сигналы ракетами. А вот с другой стороны по нам стреляли. И вокруг вставали столбы воды. Три попадания было без пробитий. Ну и мы в ответ, капониры с орудиями скрылись в разрывах. Сторожевое судно обнаружили выбросившимся на берег. Оно изрядно дымило. Гвардейцы, захватив орудия, открыли по нему огонь и попали. Я на это и рассчитывал. Не зря же отправил с ними мичмана-артиллериста с шестью матросами. Покинув залив, мы отправили к берегу ч принять на борт гвардейцев флотилью, что нам так помогла. Один миноносец тоже стал принимать гвардейцев. Второй я отправил за транспортами. А пока там шла погрузка шлюпками, это не быстрое дело. На трофее всего 50 матросов. Мы отошли, открыли огонь по береговым батареям на другом берегу. Тут работали только главные орудия броненосца. Для Авроры далеко. Закончив, мы вчетвером отправились к месту встречи, где будем забирать десант генерала Бакулина. Надеюсь, у них все получилось. Честно скажу, освободить наших я решил, когда узнал о существовании лагеря для военнопленных. Но раз удалось взять трофей, команда капитана первого ранга Буракова его еще осваивала, от трупов японцев только недавно избавились. То надеюсь, за счет освобожденных пленных пополнить ряды команды Трофея. Своих моряков взад потребую. Они броненосец от и до знают. А Бураков, офицер видливый, новую команду натренирует быстро. Не успели мы отойти от поворота к Такийскому проливу и на 20 морских миль, как увидели дымы впереди. Миноносец и Аврора, набирая скорость, по моему приказу направились встречать гостей. Вскоре загрохотали орудия. Это оказались японцы. Два миноносца сопровождали довольно красивую яхту, большую, на паровом ходу, защищали ее до конца. Один пошел к дну, второй, изувеченный, смог доползти до берега и выкинуться на отмель. А капитан яхты спустил флаг И принял абордажную команду с Авроры. Когда мы подошли, судно уже было осмотрено. Никто из команды крейсера именно на по-японски не говорил, поэтому я на своем капитанском паровом катере добрался до борта Сакуры. Вот же совпадение, и поднялся на борт. На палубе были выстроены команда и пассажиры яхты, пять десятков человек общим счетом. Лейтенант, что командовал досмотром, подбежав быстро доложился. Кивком приняв его доклад, я по-японски спросил у капитана яхты: Кто такие? Кто пассажиры и куда следуете? То, что это непростая яхта, было понятно. Иначе мимо в сопровождении бы не было. Да и императорский стандарт на яхте намекал, кому та принадлежала. А яхта хороша. Возможно, себе оставлю в качестве трофея, выкупив судно. Господин офицер, на яхте путешествуют Фрейлины императрица. Не стоит лгать, капитан. Вы я вижу опытный морской волк, и ложь вас не красит. сказал я ему и слегка поклонился одной из девушек лет 16 в дорогой национальной одежде. У меня настольная книга в каюте, трофей с японского судна. Там фотографии всей японской императорской семьи и их жизнеописания. Принцесса Цуне, рад вас видеть с подругами и младшей сестрой в этот чудесный день. Вы нас убьете?» — спросила та, слегка подняв подбородок. Ей было страшно, очень страшно, но внешне она старалась не показывать своего испуга. Однако ее младшей сестре это не особо удавалось. убить? Ну что вы? такие прелестные и красивые девушки должны жить? Договорить я не успел. Среди стоявших в ряд команды и пассажиров было несколько офицеров, видимо, телохранители. И вот один из них, взмахнув рукой, отправил мне в горло нож, вытряхнув его из рукава. Знаете, ладушки. Вот я также хлопнул ладонями, между которыми остался торчать нож. Два матроса тут же бросились к офицеру, пинками вытолкнули его и стали обыскивать, а потом вязать. Заодно и остальных досмотрели. Лиховый товарищ капитан", в изумлении покачал головой лейтенант. Команды кораблей и судов, когда начались боевые действия, быстро переняли правила общения с командой палады. И когда мы прошли бои в Такийском проливе, обращение "товарищ прочно" вошло в обиход. Мы теперь считаемся обстрелянными. Под огнем береговых батарей были, да и сами изрядно постреляли. А по поводу ножа, я раньше тренировался, конечно, но вот так поймал впервые. Повезло. Да и эффектно получилось. тренировки и ничего более, хмыкнул я и, изучив нож, убрал в карманы раритет, а сам укоризненно покачал головой японцам. Я не собираюсь навредить принцессам, даю слово офицера. Более того, я не смею брать вас в плен или играть вашими жизнями, принцессы. Я лично сопровожу вашу яхту к Токийскому заливу, чтобы вы в безопасности проследовали в Токио. К сожалению, город и порт, как и дворец, пострадали от обстрела с моих кораблей, но надеюсь, неудобства будут временными. А сейчас, пока мы возвращаемся, Прошу принцесс проследовать на борт моего корабля. Приглашаю вас на обед. Он как раз готов. Можете взять с собой Фрейлину, если вам так спокойнее. Я принимаю ваше приглашение, господин капитан, сделав легкий поклон, ответила старшая из принцесс. "Товарищ капитан, кто это?" тихо спросил лейтенант. Принцессы Цуне и Ису, дочери японского императора. Так что поздравляю вас, лейтенант. Вы будете обязательно отмечены и представлены к награде. Благодарю, товарищ капитан." Дальше принцессы спустились в мой ялик, и мы отправились к борту броненосца. Принцессы действительно взяли с собой фрейлину лет двадцати. Поднявшись на борт и предоставив девушкам свою каюту, скоро их позовут на обед, я сообщил команде, кто у нас в гостях. Особенно оживились два корреспондента столичной газеты, что были с нами от самого Кронштадта. Третий находился в походе с генералом Бакулиным. Я же отдал приказ Авроре, Трофею и Миноносу. идти к месту встречи, прикрыть десант, пока тот возвращается на транспорты, а сам на броненосце повел яхту обратно к Такийскому проливу. Пошли неспешно, потому как мы обедали в хоут-компании. Офицеры остались все, кроме вахтёвого начальника. Пришлось поработать переводчиком, но принцессы довольно бойко отвечали. Они видели доброжелательность и убедились, что им ничего не грозит. Когда мы поели, я хитро поглядывая на старшую принцессу, сказал: "Знаете, у меня есть для вашего отца прошение, которое я прошу передать ему. "Мы не можем влиять на политику", осторожно ответила та. "О, к политике это не имеет никакого отношения, разве что косвенное. Все проще. Я хочу попросить у вашего отца вашей руки. Вы мне понравились. Как только закончится война, я постараюсь прибыть в Японию, узнать, какой будет ответ. Надеюсь, положительный". Та покраснела и опустила ресницы, из-под них с интересом разглядывая меня. А младшая сестричка лишь подхихикала над смущением старшей сестры. "Товарищ капитан, вы, кажется, смутили нашу гостью". — спросил старпом, ставя на стол бокал с недопитым вином. Тот явно озвучил вопрос, что крутился на языках всех присутствующих офицеров. Вообще обед закончился, и мы практически прибыли. Пора прощаться. Но начатое дело нужно закончить. Тем более принцесса мне действительно нравилась. Получится, буду рад. А нет, ничего страшного. Девушек в мире много. А я ответил старпому: "Я ей предложил свою руку и сердце". Вот принцесса и смутилась. Ладно, товарищи офицеры, прощаемся с гостями. Мои слова вызвали удивление, но восприняли их серьезно. Перед этим пришлось выдержать фотосессию. Корреспонденты уже пообщались через меня с принцессами и теперь сделали несколько групповых снимков. Немало матросов на заднем фоне позировало. Я же быстро написал письмо императору на японском, после чего сопроводил девушек на борт яхты. Там, забрав абордажную команду и на прощение поцеловав ручки обеим принцессам, мы вернулись на борт и, разгоняясь до максимальной скорости, направились за своими, а яхта поспешила уйти в залив. Добравшись до места встречи, я пронаблюдал за погрузкой десанта. Орудия уже разобрали и поднимали на борт войскового транспорта, и выслушал доклад капитана вспомогательного крейсера, бывшего угольщика. То, что тот два приза взял, я видел. Вот они тяжело покачивались на волнах с флагами С А С Ш. Узнавал, какой груз. У обоих продовольствие: крупы, консервы и мука. Они вместе шли, вот вдвоем их и взяли. За вторым еще погоняться пришлось. Генерал Бакулин поднялся на борт Александра Третьего. Погрузка уже закончена была. За нее отвечал мой старпом. Именно он с русскими пленными общался, изучая списки освобожденных и пополнял команду Читоса. Пока вместо 450 членов команды, что там должны быть по штату, там 340 и 349 офицеров, но зато все профессиональные моряки, и командир Трофея начал активные тренировки, чтобы у команды возникло чувство локтя. А мы, выстроившись в походную колонну, стали удаляться от Японии в глуби п тихоокеана. Я хотел уйти за пределы видимости, чтобы никто не узнал, куда мы идем. С угольщика мы разгрузили последний уголь в ямы миноносцев, и теперь нужно топливо, иначе броненосец встанет. Угля дня на три только хватит. Я уходил в Восточно-Китайское море, а потом в Желтое. Решил посетить окрестности Порт-Артура, который странным образом еще держится. Командует там генерал Кондратенко. А куда делся Стесель, я не в курсе. Похоже, новый генерал хорошо командует, если наши еще держатся, да еще в полном окружении. Там, конечно, есть запасы, но не на такой же срок. Им нужна помощь, и я собирался ее оказать, тем же продовольствием, что на трофеях находилась, и снарядами с наших кораблей. Может, еще что в пути попадется». Генерал был воодушевлён и охотно описывал, как они прошли через японские земли, захватывая деревушки и реквизируя транспорт. Затем добрались до Токио, когда как раз раздались первые выстрелы с «Авроры», Ну и сами стали совершать обстрел города. Приказа штурмовать Токио не было, показаться и обозначить присутствие не более. Так что гвардейцы окапывались, пулеметчики обустраивались, а одна рота ушла освобождать лагерь военнопленных. Дальше два полка японской гвардии атаковали позиции окопавшихся русских солдат. Гвардейцы против гвардейцев. Пулеметы спасали. Именно благодаря им удалось удержать позиции, генерал это признал. Еще наши помогли. Дали огоньком по тем скоплениям противника, на которые ракетами указывали. Дальше они собрались и направились обратно, оставив заслон, который их чуть позже догнал. Да и рота, что освобождала пленных, прибыла. Лагеря было аж два. офицерский. Там обнаружили 47 пленных моряков, из них всего 11 и нижних чинов этих полторы тысячи без малого. Все суда и корабли приняли их. Моряков было достаточно. 9 морских офицеров поступили на трофей. Двое получили под командование призы. Своих матросов и офицеров я с Трофея забрал. Сейчас среди пленных шел отбор, чтобы пополнить команду Трофея до штата. Туда отправили всех, кто был в морской форме, а генералу, когда тот окончил доклад, я велел сформировать из оставшихся пленных стрелковый батальон и две отдельные роты. Офицеры для них имелись среди освобожденных пленных, Усилием их пулеметами, снятыми с боевых кораблей. Нам они все равно без надобности. Кстати, среди пленных были артиллеристы. Я приказал сформировать две батареи. Снимем с кораблей 47 миллиметровые пушки. Наши инженеры что-нибудь придумают с лафетами или заменами для использования на суше. Думаю, пригодятся.